Глава тринадцатая. «Гробы, что ли?» — медленно произнес Санька, склонившись над монитором. «Реально гробы!» Евген моргнул, наклонился ближе, будто надеясь, что приглядится, и окажется, что это просто блики. В комнате повисла тишина. Никто не двигался. «Да вы чё, бля?» Никитич рывком растолкал пацанов и сам вперился в экран. «Ящики транспортировочные!» Его голос прозвучал резко. «Похоже, военные». «Длинные такие?» Недоверчиво нахмурился Чибис. «Евген, померей!» Коротко приказал майор. Боец быстро застопорил кадр, пробежался по панели инструментов, вывел схему размеров. «Сорок на сто шестьдесят!» пробормотал он, а потом, поморщившись, добавил. «Да, пропорция гроба!» «И главное, смотри, как идут!» — ткнул монитор Чибис. «Их с берега вообще не видно!» «И сверху тоже!» — поджал губы Евген. «То ли льдины, то ли мусор какой, то ли гробы!» — невесело хохотнул Никитич. «Вот же черти! Как замаскировались!» — выдохнул он через секунду. «Гениально!» «А сколько их?» — склонился над монитором Саня. «Раз, два, три...» затих, нахмурившись. 9 9 больших транспортировочных ящиков. СБшник Чибиса распрямился, почесал затылок. Да все, что хош, могли прогнать. Так. Никитич почесал подбородок, раздумывая. Евген, поискать камеры выше по течению. Вдруг повезет. Просмотреть записи за предыдущие дни. Есть, коротко отозвался аналитик и склонился над монитором. Саня. Майор посмотрел на бывшего подчиненного, потом на Чибиса. «Дай людей пост у реки выставить. Если у них там что-то коротнуло, то наверняка попробуют или запчасти подвести или что-то вывести «Сань, вызови сверхурочно сменную бригаду!» — кивнул Чибис. «Только тихо!» — строго посмотрел на коллегу Никитич. «Угу!» — Санька взялся за телефон. «Ну...» Никитич обвел мужчин тяжелым взглядом. А сейчас по домам. «Поставь кота!» На всю кухню звучал истеричный голос Люськи. «Нет, нет, оставь брата, возьми кота!» Никитичу на секунду стало стыдно. Нет, конечно, он был занят важным делом, но отцовских обязанностей это с него не снимало. «Привет, разбойники!» — бодро поздоровался он, шагая в дом. «А-а-а!» кинулась к нему веселая троица. «И еще одна троица рыжая от него». Люська бессиленно осела на стул. «Боже, как вы справляетесь!» — посмотрела она на майора измученным взглядом. «Без Дарьи примерно так же», — ухмыльнулся Никитич, подхватил детей Сашка, Мишка, лёшка Каждый из них, толкаясь и отпихивая друг друга, пытался протиснуться к колючей родительской щеке непременно раньше брата оп майор подбросил детей повыше собрал в кучу урча сунул нос в макушку каждого «Ну-ка, кто тут у нас самый тяжелый а гордо выпалил лешка во возмутился мишка об довольно на дул пузыри сашка еще немного и я вас разом не подниму С напускным расстройством проговорил Соколовский. И тут вся веселость пропала из его голоса. Взгляд стал требовательным, а голос хриплым. «Люсь, рассказывай. Как она?» «Спит», — быстро кивнула Люська. «Дарья сидит с ней. Мы только что поменялись». «Хорошо». Андрей Никитич наклонился, поставил на пол детей. «Так», — шутливой строгостью посмотрел на них. «Я к маме, а вы...» Все трое кивнули и шагнули к спокойно сидящему на лавке рыжему. «Прости, брат», — сквозь зубы пробормотал майор и направился в сторону спален. Дарья Сергеевна сидела у окна и под свет настольной лампы что-то плела. Она выглядела сосредоточенной и спокойной, но стоило майору войти... «Ну, слава богу», — нахмурилась она. Резко встала, потом снова села. «Как дела?» — прошептал Никитич. — Спит. Дарья Сергеевна выдохнула, чуть склонив голову, но тут же выпрямилась, словно запрещая себе расслабиться. — Да ж вы это... — откашлялся майор. — Спасибо вам огромное. Вы не представляете, как выручили. — Не несите ерунды! — строго, но как-то особенно трогательно отозвалась Дарья Сергеевна Дашкова. — Но... — начала вдруг. — Но склонил голову майор. «Если вам сейчас не нужна моя помощь, вы не против, если я прогуляюсь?» «Полчаса». Она свела бровью в одну линию. «Мне просто выдохнуть надо». Бессильно опустила руки. «Да, да, конечно». С жаром приложил ладонь к груди майор. «Зачем вы спрашиваете?» Дарья Сергеевна окинула обеспокоенным взглядом марейку Вздохнула, сама себе кивнула. «Детей отправляйте купаться!» «Да уже спать!» — пробормотала она. «А то уже давно гуляют!» И вышла из комнаты. Она кивнула сидящей с малышней Люське, накинула шаль. Весенний, уже почти летний вечер встретил ее теплой волной воздуха, наполненного ароматами рано распустившейся сирени. В мягком полумраке листья дрожали под редкими порывами ветерка, словно местные кумушки, передающие последние сплетни. Где-то вдалеке лениво каркнула ворона, но ее голос тут же растворился в тихих трелях вечерних птиц. Сквозь ветви разливался золотистый свет заката, цепляясь за крыши домов, окрашивая все вокруг в мягкие медовые оттенки. Дарья Сергеевна на секунду замерла, вытянула шею, глубоко вдохнула, пахло цветами, Молодой травой, влажной землей и еще чем-то, неуловимо домашним. Где-то хлопнула калитка. Няня Соколовских моргнула, возвращаясь в реальность, шагнула вперед. Взялась за калитку. На противоположной стороне улицы маячила одинокая широкоплечья фигура Евгена.